«А как она отнеслась к моей кандидатуре? Ее не смутило, что я одна и намного старше?» — робко спросила Пэрис. Она вдруг поняла, что в каком-то смысле ходить на свидание намного легче, там не так много поставлено на карту. Она намерена побеседовать еще с двумя супружескими парами, так что пока ничего обещать не могу... Давайте дождемся результатов вашего обследования социальной службой. Вы уже сказали детям? Дочь еще две недели будет в свадебном путешествии. Как только вернется, я сразу же ей скажу. Хорошо. Посмотрим, что у нас с вами получится. В субботу Элис позвонила Пэрис домой. Та сидела у камина и читала книжку. Почему-то ей вспомнился Жан-Пьер. И навалилась тоска. Пэрис гадала, как он там, и молилась, чтобы все у него было хорошо. — Мать ребенка хочет с вами познакомиться, — сообщила Элис. — И с теми двумя парами, о которых я говорила, вы завтра не заняты? — Так, настал час смотрин Нет, я свободна, — ответила Пэрис дрогнувшим голосом. Вечером она договорилась поужинать с Вимом, а больше никаких планов у нее не было. В последние дни жизнь вообще была, на удивление, спокойной, в отличие от предыдущих месяцев. Элис назвала ресторан в центре города, и они условились о встрече. Мать ребенка должна была прийти одна, договорились на два часа. На другой день Пэрис появилась в назначенном месте ровно в два – и тут же вошла та, кого она ждала. Красивая девушка с великолепной фигурой спортсменки. Живот маленький аккуратный, почти незаметный, несмотря на большой срок, и удивительно похожа на Мэг. Их посадили за столик в углу. Девушке явно было неловко, и Перрис сама начала разговор. Когда она поинтересовалась ее самочувствием, Девушка смущенно улыбнулась. «Чувствую себя полной дурой. Сразу надо было догадаться. Но у меня цикл все время скачет, вот я и прозевала». Она сказала, что ее зовут Дженнифер, и рассказала, как расстроены ее родители, в особенности отец. Она у них единственная, свет в окошке. Пэрис хотела спросить, уверена ли она в своем решении, но вспомнила, что Элис предостерегала ее от этого. Девушка сама сказала, что ребенок был не запланирован, а потом заговорила о своем парне. Оказалось, что они сильно поссорились и видеть друг друга не хотят. Во всяком случае, пока. «А если снова сойдетесь?» — негромко спросила перес «Не получится так, что вам захочется вернуть ребенка?» С юридической точки зрения, после подписания бумаг, у них не будет на это права. Но Пэрис все же хотела удостовериться. Она не была уверена, что устоит, если ее станут уговаривать вернуть ребенка. Кроме того, Элис предупредила, что усыновление можно аннулировать в судебном порядке, так что это были вполне обоснованные страхи. «Нет, не получится». Я не хочу сейчас ребенка. В следующем году мне ехать учиться в Европу, потом получать диплом. Ребенок свяжет меня по рукам и ногам. Я просто не смогу обеспечить ему уход. А отец с матерью не захотят. Девушка рассуждала вполне здраво. Она отдавала себе отчет, что не сможет обеспечить малышу должного внимания. Да она и сама еще была ребенком. Ровесница Виму. Пэрис не могла представить своего сына отцом. Они проговорили два часа, и, прощаясь, Дженнифер сказала, что Пэрис ей очень понравилась. Расставшись с Дженнифер, Пэрис поехала домой и стала готовиться к приходу сына. Они провели мирный семейный вечер. Пэрис сгорала от нетерпения поделиться с ним своей новостью, но боялась, что Мэг обидится, если она скажет Виму первому «Лучше уж объявить им обоим разом». В понедельник она опять разговаривала с Элис, и та сказала, что пока все складывается удачно. Положив трубку, Пэрис с улыбкой до ушей вышла из кабинета и заметила, что бикс чем-то расстроен. «Что случилось?» — встревожилась она. «Это ты мне скажи. Перис, что с тобой происходит? Ты или завела роман, или ищешь другую работу. А поскольку первое ты отрицаешь, остается второе. Всякий раз, как я прохожу мимо твоего кабинета, ты закрываешь дверь или загадочно улыбаешься, как чеширский кот» он был не на шутку огорчен и Пэрис устыдилась бикс прости если ты вдруг задумаешь от меня избавиться, тебе придется применить силу никуда я не ухожу. она хотела его успокоить, но он еще больше запутался и растерянно провел рукой по волосам тогда что происходит? Бэрис улыбнулась в точности, как он сказал, улыбкой чеширского кота. «Происходит кое-что замечательное. Так мне во всяком случае кажется. Бикс, я собираюсь усыновить ребенка», — торжественно объявила она. Бикс лишился дара речи. Потом недоверчиво помотал головой. «О, Господи, только не это!» Только не думай, что я сошла с ума. Я вплотную занимаюсь этим делом уже две недели. А решение созрело у меня давно. Я только хотела сначала выдать замуж Мэк. а вчера я познакомилась с матерью ребенка. — И когда же ты это надумала? — С полгода назад, после Жан-Пьера. Я больше не хочу повторять ошибку. И одна оставаться не хочу. Если вдуматься, Бикс, это как раз то, что мне нужно. Тебе может быть, а мне уж точно нет. Дети знают? Пока нет. Когда Мэг вернется, я им скажу. И когда ожидается этот ребенок? Первого декабря. Так, значит, Рождество пролетает. Интересно, когда ты собиралась поставить меня в известность? «Как только буду знать, наверняка. Может, с этим конкретным ребенком ничего и не выйдет? Хотя было бы жаль. Девочка симпатичная, положительная и, кстати, очень похожа на Мэг и на меня. Но даже если выгорит...»